Глава четырнадцатая. Признание. «Ты шутишь?» — сказала я в среду после обеда. «Да это же чистое сумасшествие!» «Называй, как хочешь», — ответила Элис. «Но вечеринка все равно состоится». Я выторещалась на нее так, что того и гляди, глаза выпадут и жмякнутся на поднос с обедом. «Белла, да ладно тебе! Нет причин отменять праздник, к тому же приглашения уже отправлены. Но ты... Я...» сумасшедший дом!» — заикаясь, выпалила я. «Ты ведь уже купила мне подарок!» — напомнила Элис. «Тебе больше ничего не нужно делать. Приходи и развлекайся!» Я попыталась взять тебя в руки. «Какие могут быть вечеринки, когда тут такое творится?» «А что такого творится? Всего лишь выпускной!» «Когда ж и развлекаться, как не сейчас!» «Элис!» Она вздохнула и постаралась вести себя серьезней. «Нам нужно кое-что сделать, и на это понадобится время. А пока мы сидим и ждем, ничто не мешает отметить такое приятное событие. бала у тебя не будет второго шанса вести нормальную человеческую жизнь. В выпускной бывает только однажды». Эдвард, не проронивший ни слова во время нашего спора, бросил на Элис предостерегающий взгляд. Она показала брату язык,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 Он подумывает обратиться к Марии, но никому не хотелось бы связываться с южанами. Элли слегка вздрогнула. «Скорее всего, долго уговаривать никого не понадобится», — продолжил Эдвард. «Кому охота, чтобы сюда приехали итальянцы?» «Эти друзья, они же не вегетарианцы, верно?» — возразила я, употребив шутливое прозвище, которым называли себя Каллены. «Нет», — ответил Эдвард заминкой. «Они приедут сюда? Форкс?»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 В моем голосе зазвенели нотки отчаяния. Восемь лучше, чем семь, и времени вполне достаточно. «Белла, чтобы натренировать тебя времени не хватит», — невозмутимо возразила Элис. помнишь что Джаспер говорил про молодых. В драке ты будешь только под ногами мешаться. Не сумеешь управлять своими инстинктами и станешь легкой добычей. А Эдвард пострадает, потому что бросится тебя защищать». Она скрестила руки на груди, довольная непробиваемой логикой своих аргументов. Я поняла, что Эллис права. Внезапно блеснувшая надежда погасла, и я разочарованно ссутулилась. Эдвард расслабился. «Это вовсе не потому, что ты боишься», — прошептал он мне на ухо. «А!» — Эллис на мгновение отключилась от происходящего и недовольно нахмурилась. «Терпеть не могу, когда люди отклоняют приглашение в последний момент. Ну что же, теперь число гостей уменьшится до шестидесяти пяти». «Шестьдесят пять?» Я удивлённо уставилась на Элис. «У меня и друзей-то столько не наберётся. Даже не уверена, что вообще знакома с таким количеством народа». «Кто не придёт?» — поинтересовался Эдвард, пропустив моё восклицание мимо ушей. «Рена?» «Почему?» — ахнула я. «Она хотела сделать тебе сюрприз, но что-то стряслось. Дома тебя ждёт сообщение на автоответчике». На секунду я почувствовала облегчение. чтобы бы там ни стряслось у мамы, это только к лучшему. Если бы она приехала в Форк сейчас, даже думать об этом не хочу, а то череп расколется. Когда я вернулась домой, на автоответчике мигал огонек. Меня снова захлестнуло облегчение. Мама рассказала, что Фил сломал на тренировке бедренную кость, и теперь за ним нужно ухаживать, и никак нельзя оставлять одного. Мама все продолжала извиняться, когда время вышло, и сообщение прервалось. «Ну что же, хоть один». — вздохнула я. «Один кто?» — спросил Эдвард. «Хоть один человек, за которого можно не беспокоиться, что его убьют в эти выходные». Эдвард посмотрел на меня, как на неразумного ребенка. «Почему бы вам, Селис, не отнестись к этому серьезно? Ведь это не шутки!» — заявила я. Он улыбнулся. «Уверенность в себе!» «Чудненько!» — проворчала я. Сняла трубку и набрала номер Рене. Я знала, что разговор предстоит долгий, однако лично мне много говорить не придется. Я слушала, и когда мне удавалось вставить слово, уверяла Рене, что не расстроена, не обижаюсь и не злюсь. И пусть она лучше думает лишь о том, чтобы Фил побыстрее поправился. Я передала ему пожелание наискорейшего выздоровления, пообещала позвонить и рассказать во всех подробностях, как прошел выпускной вечер. В конце концов, мне пришлось сослаться на неотложную подготовку к экзаменам, чтобы прекратить разговор. Эдвард проявил бесконечное терпение. Он вежливо ждал окончания беседы, теребя мои локоны и улыбаясь каждый раз, когда я поднимала на него взгляд. Наверное, с моей стороны это было очень легкомысленно, ведь хватало гораздо более важных вещей, о которых мне следовало подумать, но улыбка Эдварда по-прежнему заставляла меня забыть всё на свете — Я смотрела на него, и все остальное напрочь вылетало из головы. Я забывала о проблемах Фила, извинениях Рене и враждебных армиях вампиров. Ведь я всего лишь человек. Повесив трубку, я тут же встала на цыпочки и потянулась к губам Эдварда. Он обхватил меня за талию и посадил на кухонный стол, чтобы мне не приходилось тянуться так высоко. Еще лучше. Я крепко обняла его и изо всех сил прижалась к холодной груди. Он отстранился, как всегда, слишком быстро. На моем лице появилась обиженная гримаса. Эдвард засмеялся, выпутываясь из моих рук и ног, привалился к столу рядом со мной и слегка приобнял меня. «Ты явно думаешь, что я способен полностью управлять собой всегда и во всем, но на самом деле это не так. Если бы...» Вздохнула я. Он тоже вздохнул. «Завтра после школы...» — начал Эдвард, решив сменить тему... Я ухожу на охоту вместе с Карлайлом, Эсми и Розали. Всего на несколько часов. Мы поохотимся поблизости. Элис, Джаспер и... Мне предстояло сдать математику и историю, единственные два предмета, с которыми могли возникнуть проблемы. Придется целый день провести без Эдварда, к тому же заняться будет нечем, разве что сидеть и нервничать. Терпеть не могу, когда со мной нянчатся. «Это временно», — пообещал он. «Джаспер будет умирать от скуки, а Эммит станет надо мной издеваться». «Они оба будут вести себя образцово-показательно». «Ну да, конечно», — проворчала я. И тут мне пришло в голову, что есть еще один вариант, когда няньке не потребуется. «Знаешь, я ведь не была в лапуш с той самой вечеринки у костра». Я внимательно вглядывалась в Эдварда, чтобы не упустить малейшего изменения выражения лица. Он едва заметно прищурился».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 «Джаспер подумывает о том, чтобы обойти правила. Ему это неприятно, но он человек практический. Однако ничего подобного не предлагает. Знает, что ответит Карлайл». «А помогло бы?» — тихо спросила я. «Какая разница? Это идет вразрез с нашими убеждениями». Я нахмурилась. «Если что-то может увеличить шансы на победу,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 «А насколько сильной стану я?» Он ухмылился. «Сильнее меня». «И сильнее Эммита?» Ухмылка стала еще шире. «Да, сделай мне одолжение и померяйся с ним силами. Ему это пойдет на пользу». Я засмеялась.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 Я выбрала минутку, чтобы позвонить Джейкобу, Эдвард казался таким же спокойным, как и во время моего разговора с Рене, он снова теребил мои локоны. Хотя и позвонила среди дня, Джейкобу мой звонок разбудил, но ворчаливые интонации тут же исчезли, когда я спросила, можно ли мне приехать завтра в гости. В школе квилетов уже начались летние каникулы, так что Джейкоб просил меня приехать как можно раньше».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 С историей проблем не было, вот насчет математики... Хм, не знаю. Скорее всего, экзамен я завалила. Эдвард засмеялся. Наверняка ты все сдала, но если хочешь, я подкуплю мистера Варнера, чтобы он поставил тебе пятерку. А... Спасибо, конечно, но лучше не надо. Он опять засмеялся и внезапно замолчал. Мы проехали последний поворот и увидели красный автомобиль Джейкоба. Эдвард сосредоточенно нахмурился, остановил машину и вздохнул. «Что случилось?» — спросила я, открывая дверцу. Эдвард покачал головой. «Ничего». Прищуренными глазами он смотрел сквозь ветровое стекло на машину Джейкоба. Этот взгляд мне был уже знаком. «Ты что, прислушиваешься к Джейкобу?» — укорила я. «Трудно не слушать того, кто орёт во всё горло». «А что он кричит?» — прошептала я. «Я уверен, что он сам тебе скажет», — сухо ответил Эдвард.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 Форкси становится так же опасно, как в зоне военных действий. Форкс уже стал зоной военных действий, не говоря уже о... Ух, какой отличный предлог не появляться на вечеринке. Я улыбнулась, подумав, что для превращения вампира не придумать причины глупее. Глупо, да? Но соблазнительно. Однако Эдвард прав. Я пока не готова. И мне не хочется вести себя разумно. Я хочу, чтобы это сделал Эдвард.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 Ведь он же явно хочет отложить мое превращение, пока его уловка срабатывает. Я попыталась представить, как скажу родителям, что решила этим летом выйти замуж, как скажу об этом Анджеле, бенну и Майку. Да у меня язык не повернется. Я слов не смогу найти. Уж проще признаться, что я превращусь в вампира. И, по крайней мере, моя мама, если посвятить ее во все подробности, скорее согласится на мое превращение в вампира, чем на замужество. Я поморщилась. представив себе ужас на лице Рене. И вдруг, всего на мгновение, мне снова привиделось, как мы с Эдвардом, одетой по моде другого века, сидим на террасе. В том мире никто бы не удивился, увидев у меня на пальце обручальное кольцо. В том мире жизнь была гораздо проще, и любовь тоже. Один плюс один равнялось двум. Джейкоб схрапнул и завалился на бок. Его рука упала со спинки дивана, и я оказалась прижатой к телу Джейка. Ох, ничего себе, какой же он тяжелый и горячий. Уже через несколько секунд я обливалась потом. Я попыталась осторожно выскользнуть из-под его руки, но мне пришлось слегка оттолкнуть его. Когда рука упала с меня, Джейк мгновенно открыл глаза, вскочил на ноги и встревоженно огляделся. «Что? Что случилось?» В недоумении спросил он. «Джейк, это я!» «Извини, что разбудила». Он повернулся ко мне и растерянно моргнул. «Белла, ты?» «Доброе утро, Засоня». ох черт! Я заснул. Извини. И долго я спал». За это время по уже целый банкет приготовили. Джек плюхнулся обратно на диван. «Ой, извини, пожалуйста». Я потрепала его по голове, пытаясь пригладить лохматую шевелюру. «Да ладно! Хорошо, что ты немного выспался». Он зевнул и потянулся. «Последнее время толку от меня никакого. Неудивительно, что Билли перестал бывать дома. Со мной со скуки помрешь». «Все в порядке», — успокоила я. «Нет, давай пойдем на улицу. Мне надо прогуляться, а то опять вырублюсь». «Джейк, поспал бы ты еще немного. Ничего со мной не сделается. Позвоню у и он меня заберет». Я похлопала по карману. «Пусто. Черт, придется с твоего телефона позвонить. Похоже, я забыла мобильник в машине». Я начала подниматься с дивана. — Нет! — Джейкоб схватил меня за руку. — Нет, останься! Ты и так почти ко мне не заходишь, а я дурак, столько времени зря потерял! Джейкоб стащил меня с дивана и вывел на улицу. В дверях ему пришлось наклонить голову, чтобы не удариться о косяк. Пока Джейкоб спал, заметно не по сезону похолодало. Наверное, гроза собирается. Такие холода бывают в феврале, а не в мае. По зимнему холодный воздух привел Джейка в чувство. Пару минут он ходил туда-сюда перед домом, волочая меня за собой. «Какой же я идиот!» — пробормотал Джейкоб себе под нос. «Джейк, что случилось? Ну, подумаешь, уснул, с кем не бывает!» — пожал ее плечами. «Я хотел поговорить с тобой». «Поговорил» называется. «Еще не поздно!» — Джейкоб на секунду задержал на мне взгляд и быстро отвернулся. «Уж не покраснел ли? На его темной коже румянец заметить трудно». Я вдруг вспомнила слова Эдварда. Джейкоб скажет мне то, что мысленно кричал Эдварду. Я прикусила губу. «Знаешь», — сказал Джейкоб, — «я собирался сделать это немного по-другому». Он засмеялся, причем похоже над собой, и добавил. «Более гладко. Собирался постепенно подвести к этому, но...» Он посмотрел на облака, которые становились все темнее. «Времени не осталось!» Джейкоб снова неловко засмеялся. Мы продолжали медленно шагать возле дома. «О чем ты?» — спросила я. Джейкоб глубоко вздохнул. «Я... хочу сказать тебе кое-что, и ты уже это знаешь. Но мне кажется, я все равно должен произнести это вслух, чтобы уже не было никаких недоразумений». Я остановилась, и Джейкоб тоже замер. Я отстранилась от него и скрестила руки на груди. Внезапно мне стало абсолютно ясно, что я совсем не хочу знать, к чему он ведет. Джейкоб свел брови, прикрывая глубоко посаженные черные, как ночь, глаза, и впился в меня взглядом. «Белла, я люблю тебя», — уверенно и отчетливо произнес Джейк. «Я тебя люблю и хочу, чтобы ты выбрала меня, а не его. Я знаю, что ты относишься к этому по-другому, но хочу, чтобы ты знала правду и понимала, что у тебя есть выбор». Мне бы не хотелось недоразумений в таком вопросе.